И уселись у окна, за которым сгущалась темнота. Во время наших посещений никаких церемоний не соблюдалось, ведь мы были старые друзья, да к тому же и соседи. Не прошло и нескольких минут, как миссис Марклхем, которая всегда умудрялась из-за чего-нибудь суетиться, вошла в комнату с газетой в руке и сказала задыхаясь: "Боже мой, почему ты меня не предупредил, что в кабинете кто-то есть?" Ну откуда же мне было известно, милая мама, что вы хотите об этом знать?" спокойно ответила миссис Стронг. "Хочу ли я знать?" повторила миссис Маркхолхам, опускаясь на софу. "Никогда ещё не бывало я так потрясена. Значит, вы были в кабинете, мама?" спросила Аня. "Бывали я в кабинете?" взбужденно воскликнула миссис Маркхолхам. "Конечно, была." Я застал этого превосходного человека, вы только представьте себе, что я почувствовал, мистер Отвут и Дэвид. Я застал его за составлением завещания. Её дочь быстро отвела взгляд от окна. "А да, застал его за составлением завещания, дорогая Анни", повторил вместе с Маркл, хэм расстилаен на коленях газету, как скатерть, и разглаживал её руками. Какая предусмотрительность и какая любовь! Я должна рассказать вам, как это было. Я непременно должна воздать должную моему миленькому доктору. О, я не могу назвать его иначе и рассказать, как это произошло. Может быть вам известно, мисс Стродт, вот что в этом доме не зажигают свечей, пока глаза буквально на лоб не вылезут, если вздумаешь вечером почитать газету. И в этом доме, кроме как в кабинете, нет кресла, где можно расположиться и заниматься чтением газеты так, как читаю её я. Поэтому я прошла в кабинет, где горела свеча. Я открыла дверь Кроме дорогого доктора, там находились двое мужчин, несомненно имеющих отношение к юриспруденции, и все трое стояли у стола а у миленького доктора. В руке было пер. Этим я только выражаю, говорит доктор. Анни, Анни, душа моя, слушай, я повторяю в точности каждое его слово. Этим я только выражаю, джентльмены. своё дарею к миссис Стронг, которой я оставляю всё своё состояние без всяких условий. Один из джентльменов потрёт всё своё состояние без всяких условий. Вы можете представить себе чувство матери. Я только сказала: "Боже мой, простите". Споткнулась о порог и ушла оттуда задним коридором, тем самым, где кладовая. Миссис Стронк открыла остеклённую дверь, вышел на веранду, где я остановилась, прислонившись к колонне. "Нет, вы только подумайте, мисс Стротвуд, и вы, Дэвид!" продолжала миссис Марклхэм, механично провожая дочерью взглядом. "Разве это Не вдохновляюще и зрелище видеть, что человек в возрасте доктора Стронга обладает такой силой духа и способен совершить такой поступок. Это только доказывает, что я была права. Когда доктор Стронг оказал мне честь и посетил, меня просила я руки. Я сказала Анне: "Что касается твоего обеспечения, моя дорогая, не сомневайся, доктор Стронг сделает для тебя ещё больше, чем обещает сделать". Тут зазвонил колокольчик, и мы услышали шаги удалявшихся посетителей. Несомненно, она уже всё кончено. прислушавшись, сказал старый бояка: "Дорогой нам человек подписал, припечатал и вручил завещание. И теперь на душе у него спокойно. Он это заслужил. Какая у него душа. Анне милочка, я иду в кабинет со своей газеткой, потому что без новостей я прямо-таки несчастный человек. Министр вот и давит. Прошу вас, повидайтесь с доктором. Следуя за ней вместе с бабушкой в кабинет, я заметил стоявшего в тёмной комнатки мистера Дика, который складывал свой ножик. Заметил, что бабушка с изъстачением потирает нос, выражая этим своё возмущение нашим воинственным другом, но кто вошёл в кабинет первым? И каким образом очтилось в один момент миссис Марклхам в своём удобном кресле, и почему мы с бабушкой замешкались перед дверью? Может быть, глаза я были острее моих, и она меня удержала? Всего этого я не помню. Но я помню, что мы увидели доктора, прежде чем он заметил нас. Он сидел за своим столом среди фолиантов, которые так любил. Сидел спокойно, подперв голову рукой. Помню, в тот же самый миг мы увидели, как в комнату проскользнула бледная, трепещущая мисс Стронг. Помню, мистер Дик поддерживал её. Помню, другой рукой он коснулся руки доктора, который поднял на него отсутствующий взгляд. Помню, как только доктор поднял голову, жена упала на колени к его ногам, и умоляюще Простирая руки, взглянула на него тем неповторимым взглядом, который я никогда не забуду. Помню, как при виде этого месте с Маркулхом выронила газету, и на лице её появилось такое выражение, что оно, скорее всего, подошло бы деревянной голове на сук корабля, которое называется изумление. Когда я это пишу, я не вспоминаю Я вижу во очах удивление доктора его нежность достоинство, с которым его жена умоляюще простирала руки, трогательное волнение мисс Рудико и явственно слышу, как бабушка с самым серьёзным видом шепчет про себя. И вот этот человек сумасшедший выражает своё торжество по поводу того, что спасла его от большой беды. Доктор Окликнул мистер Зиг: "Да в чём же дело? Поглядите-ка!" "Ань", воскликнул доктор. "Встаньте, встаньте, моя дорогая!" "Нет", ответила она. "Умоляю, пусть никто не уходит. О, мой супруг, мой отец, нарушим это долгое молчание. Мы оба должны знать, что между нами произошло". Вот миссис Марклхам обрела дар речи и в воскпираемый фамильной гордостью и материнским негодованием воскликнула: "Анни, немедленно встань! Ты унижаешь себя и твоим родным стыдно за тебя! Или ты, может быть, решила свести меня с ума?" "Мама, не надо вмешиваться". Отозвала Санни. Я обращаюсь к моему мужу. И даже вы здесь ничто "Ничто!" вскричала вместе с Марклхом. "Я ничто! Моя дочь рыхнулась. Одайте мне стакан воды". Не отрываясь, я следил за доктором и его женой и не обратил внимания на эту просьбу, на которую, впрочем, никто не отозвался. Вместе с Марклхом выпучив глаза, запыхтела и стала обмахиваться газетой. "Анни", сказал доктор, нежно привлекая её к себе. Любовь моя, если в нашей совместной жизни, в течении времени произошла неизбежная перемена, вы в этом не повинны. Вина моя, только моя. Но я по-прежнему вас люблю и уважаю, по-прежнему восхищаюсь вами. Я хочу, чтоб вы были счастливы. Я преданно люблю вас и почитаю встаньте Анни прошу вас встаньте Но она не поднялась с колен пристыдно поглядев на него она придвинулась к нему ближе положила ему на колени руку и склонив на неё голову сказала Если есть у меня здесь друг который ради меня или ради моего мужа может отозваться Если есть у меня здесь друг, который может громко высказать те догадки, какие иной раз на шёптывало моё сердце, если есть у меня здесь друг, который почитает моего мужа или когда-нибудь был ко мне расположен, и этому другу известно хоть что-нибудь, чем нам можно помочь, я умоляю его говорить. Наступило глубокое молчание. После короткого мучительного колебания я его нарушил. "Весье Стронг", сказал я. "Мне кое-что известно". Но доктор Стронг настойчиво просил меня держать это в строжайшей тайне. Вплоть до сегодняшнего вечера я это скрывал, но мне кажется, настало время, когда скрывать дальше это значит совешать ошибку из-за ложной деликатности. Ваш призыв позволяет мне нарушить его приказ. В мгновение она повернула ко мне лицо. И я понял, что прав. Я не мог бы сопротивляться этому моляющемуму взгляду, даже если бы уверенность, которую я в нём почерпнул, была менее тверда. Наш мир и покой быть может в ваших руках, сказала она. Я верю, что вы ничего не утаите. Что бы вы или кто бы другой мне ни сказали, я заранее знаю. Ничто не может бросить тень на благородство моего мужа. Если вам кажется, что ваши слова заденут меня, пусть это вас не смущает. Я сама дам ответ ему, а также Господу. После такой страстной мольбы я не спрашиваю разрешения доктора, отря немного смягчив грубость Урихип, откровенно рассказала бы всём, что произошло в той же самой комнате. это памятный вечер. Невозможно описать, как таращила глаза миссис Маркхэм и как пронзительно она вскрикивала прирывая мой рассказ. Когда я умолк, Анна оставалась безмолвной, голова её попрежнему была склонена. Поэтому она взяла руку доктора. Он сидел в той же позе, в какой мы его застали, прижала к своей груди и поцеловала. Мистер Зикасторожный помог ей встать, и, опираясь на него и не сводя глаз с мужа, она заговорила: "Я открою всё, что было у меня на сердце с того дня, как мы стали мужем и женой". Сказала она тихо, покорно и трогательно. "Теперь, после того, как я всё узнала, я не могла бы жить, если бы что-нибудь утаила". Но я никогда не сомневался в вас, Анни, дитя моё, ласково сказал доктор. Это лишнее, уверяю вас, это совсем лишнее, дорогая моя. Нет, это очень важно, чтоб я открыла всю свою душу перед таким благородным и великодушным человеком, которого год за годом и день за днём я любила и почитала всё больше и больше, о чём знает Господь, сказала она тем же тон. Ох, прервала миссис Маркхуэм Если у меня ещё есть какое-то благоразумие то у тебя его нет интриганка снегодование прошептала бабушка Я должна сказать что совсем не нужно касаться подробностей Только мой муж может об этом судить мама сказала Анне не отрывая взгляда от его лица и он выслушает меня Если то, что я скажу мама, будет вам неприятно, простите. Я сама нередко и подолгу мучилась. Ох, боже мой, ох, ну и вместе с Марклхом. Когда я была совсем маленькой, ещё в детстве, продолжала Ани, все мои знания, даже самые начальные, Я получила от Терпелиёва, всегда дорогого для меня друга и учителя, друга моего покойного отца. О чём бы я ни вспоминала, я всегда вспоминаю и о нём. Это он впервые обогатил мой ум сокровищами знаний, и на всём лежит печать его души. Если б я получила их из других рук, никогда они не были бы для меня так полезны. Она ни во что не ставит свою мать, воскликнула миссис Марлхоум. Это не так, мама. Но я воздаю ему должные. Я обязана это сделать. По мере того, как я подросла, он занимал в моей жизни всё то же место. Я гордилась его вниманием. Я глубоко и искренне была привязана к нему. Я смотрела на него, трудно описать. Я смотрела на него как на отца, как на руководителя. Как на человека чья похвала дороже любых похвал я смотрела на него как на человека, которому можно верить даже в том случае, если бы я изверила во всём на свете. Вы знаете, мама, как я была молодая и неопытна, когда неожиданно вы мне сказали, что он ищет моей руки.